— Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в краю далеком, стану тебе женой. Чего ж ты, Ваня, твоя партия? Ну, давай вместе. — Милая моя, взял бы я тебя, но там, в краю далеком, есть у меня жена. Ну? Иван Сергеевич уткнулся лицом в подушку и замер. Августа гладила его по подрастающим колючим волосам и молчала. Спрашивать бесполезно, не скажет. А такое ощущение, что она выдала ему какую-то тайну, без всякой для себя выгоды. Зачем она это сделала? Из каких соображений? И откуда у нее такая точная информация? Он перевернулся на спину, привлек Августу к себе и, приподняв за волосы ее голову, произнес. — Все понял. Ты ясновидящая. Ты настоящий экстрасенс. — О, да! — засмеялась она. — Я все вижу. Вот же, волбу лбу есть третий глаз. Хочешь, скажу, о чем ты думал сейчас? Хочу. Августа нарочито закатила глаза к потолку, будто бы считывала информацию в пространстве. «Ты думал, зачем она мне сказала, где мамонт? Кто ее просил так сказать? Откуда она знает, где сейчас лежит мамонт? Правильно?» В общем-то, догадаться было нетрудно, и он согласился. «А вот тебе и ответ!» — шепнула она и проворно вскочила с кровати, ловко сдернула с себя сорочку и повернулась к нему спиной. «Помоги!» Иван Сергеевич подцепил одним пальцем нехитрый замочек бюстгальтера, Августа сняла его и подала. «Возьми!» Он машинально взял изящный кружевной бюстгальтер и неожиданно заметил в его середине плетенную в узор бумажную полоску. Осторожно извлек ее, развернул и мгновенно узнал почерк мамонта. В бешеном движении мы останавливаемся и вспоминаем, как цветут цветы, вспоминаем матерей и болеем душой так, что хочется лечь и ни о чем не думать, — прочитал Иван Сергеевич. Отвечаю, чтобы ты не спрашивал, предупредительно сказала августа. Сегодня утром эту записку мне передал милиционер, который в будке у ворот, а ему другой милиционер, и все. Откуда мамонту известно, что я здесь? Вот этого я не знаю, Ваня, призналась она. Записку я прочитала. Кто тебе еще напишет, кроме мамонта? Но почему ты решила, что он в Годье? О, Ваня, зашептала она. Ты забыл, что я работаю в фирме, которая занимается поиском арийских сокровищ. Поэтому я знаю немного язык. Годья бешеные движение». Похоже, ее готовили специально для работы в этой фирме, там, где обучают постельной разведке. Древний арийский язык не преподают. «Что бы я без тебя делал?» Он поцеловал ее руки. «Ты признаешь, что я тебе помогаю?» Удовлетворенно спросила Августа. «Признаю. Я рада. Мне всегда хочется быть тебе полезной», призналась она. «Угодить тебе, сделать приятное». «А недавно я читала об уральских обрядах». И мне очень понравилось. Вот угадай, что? — Не знаю, наверное, свадебный обряд, — предположил Иван Сергеевич. О, да. Но только одна деталь. Какая же? — Когда жена снимает сапоги с мужа, — рассмеялась она. — А он кладет в них немного денег. Муж, господин и царь. Как хорошо быть женой царя! Иван Сергеевич... Лежал, слушал и думал. Если сейчас она осуществляла разведочную операцию, если таким образом разрабатывала его, то была гениальной шпионкой и великолепной актрисой. Но все-таки очень хотелось, чтобы она была просто истосковавшейся по сильной мужской руке бабой. Перед вылетом Специально экипировались, как обыкновенно отдыхающие в горах горожане. Полуспортивная полупоходная одежда, легкие рюкзаки и две пустые трехлитровые банки с крышками, купить в деревне меду и молока. И приземлились не в Гадье, а в пяти километрах от нее, на месте старого заброшенного хутора. До поселка шли пешком по зарастающей дороге, И первым делом отыскали магазин. Купили шесть булок хлеба, бутылку водки и шампанского. Спросили у продавца, где можно добыть меду и молока. И тут же какая-то старушка растолковала, у кого есть корова, у кого пасека. Потом они вышли из магазина, но Иван Сергеевич тут же вернулся и, склонившись к продавщице, шепотом спросил. Где можно купить хороший букет цветов, мол, ужин и день рождения, и будет приятно в тайге, как в городе, получить цветы?